Глава третья. В кают компании, куда они вернулись погреться, царило деловитое возбуждение. Энгрофф давно уже не окунавшийся в суматошную атмосферу космологических миссий, с плохо скрытым любопытством прислушивался к отрывистым переговорам на бегу между бойкими юнцами, что не вылет или еще высокого ценза, но работу свою знали на совесть. Несколько раз его вежливо, но настойчиво отодвигали. Чей это дедушка? Услышал он за спиной малопочитительный шипоток. Говорят, патриарх четвертой разумной расы. Нет, серьезно, я где-то видел этого Никола Угодника. Скорее Гендельфа Серого. Григорий Матвеевич вскинулся, было снегодаванием, но сдержался. Во-первых, по его представлениям Гендельф был обладателем солидной бороды, а во-вторых, эти сыпляки вряд ли могли знать, как зовут козла в парадизе. Я работаю у нас в Фазисе скоро тридцать лет. А Костя Кратов два года. С грустью думал Энгров. Но его узнают в любом уголке галактики. Вокруг него мгновенно образуется вакуум известности. Поначалу ему нравилось, хотя он и стыдился в том сознаться. Потом ему надоело, а еще позже стало угнетать, как надоело однажды мне. Меня тоже узнавали, а теперь забыли и толкают локтями. Хорошо, хоть извиняются при этом. Все внимание было нацелено на квадрат местности неподалеку от поселения земляных людей, куда сейчас неспешной раскачивающейся походкой двигался сидящий бык. Чертовщина, промолвил Энгров. У него даже осанка кратовская. Готовили специалисты, со значением сказал Лерман. В деталях, вплоть до старых ожогов, что было, наверное, лишним. Там это быстро. Не оборачиваясь, он спросил у дежурного наблюдателя: мониторы? В воздухе. Дайте максимум на сопке. Черные, с подмерзшей, утоптенной грязью вокруг лазы, что вели к подземному болоту, наплывом увеличились во весь экран. Тишина. Пробормотал Лермонт сердито. По-моему, там что-то капошиться. Сомнением заметил Энгров. Просто нам очень хочется, чтобы там что-то капошилось. Пойдемте пить чай, Григорий Матвеевич. Если возникнет что-нибудь интересное, нам сообщат. Они успели дойти только до дверей. Здесь сидящий бык разнеслось по кораблю. Я уцелел. Земляные люди появились из потайного хода за пределами обзора с мониторов и приближаются ко мне. Впереди, по всей вероятности, воршт. Он вооружен дубиной и каменным ножом, но настроен мирно. Эмофон, как и ожидалось, не сканируется. Если хотите полюбоваться, переместите мониторы к северу. Следующий сеанс через полчаса. Похоже, ваш план работает, сказал Лерман. Не морочьте мне голову, отмахнулся Григорий Матвеевич и кивнул на соседний экран. Там видна была четкая ширинга еще со вчерашнего вечера готовых к взлету новеньких четырехместных гравитров.